Серг Усов. Попаданец. Мак Тени. Книга 1, Глава 1. Дверь захлопнулась перед самым носом, и на площадке зазвучал стук каблуков. Не задержавшись у лифта, сапожки начали выбивать дробь по лестнице, стихая по мере удаления. «Черт, Лика!» — Андрей ударил кулаком по косяку и уперся лбом в глазок. «Все». Она уже точно не вернется, и, тем не менее, что-то погнало его на кухню к окну. С пятого этажа открылся вид на заставленный автомобилями вокруг детской площадки двор. Молодая женщина, с которой у Андрея за последние два года было немало прекрасных моментов, выскочила из подъезда, на ходу запахивая пальто. «Остановится? Может, еще передумает?» Да. Остановилась, но только на несколько секунд, чтобы пропустить проезжавшую мимо подъезда машину. Затем переступила через неубранную коммунальщиками тонкую полоску наледи, перебежала дорожку, несколько раз метнулась вдоль капота своего volkswagen Passat, злопнула колесо рейндж-ровера, подпершего ее водительскую дверь, и влезла за руль через пассажирское сиденье. «Прощай, красавица», — вздохнул Андрей. Его фраза словно послужила командой энергетикам. Во дворе зажглось уличное освещение, хотя было еще достаточно светло. Лика на своей машине скрылась за пятерочкой, а брошенный ею партнер пошел к себе в комнату. Надо отдать подруге должное, она всегда, когда уходила, оставляла после себя порядок, близкий к идеальному. Так же поступила и в этот последний раз. Двухкомнатная квартира, доставшаяся Андрею после смерти родителей в безраздельное пользование, теперь вновь стала берлогой одинокого холостяка. Ну, не готов он в свои 36 лет к семейной жизни. Может, от того, что сам был поздним ребенком. Мать родила его, когда ей исполнилось 40, а отцу и вовсе 43. Или Андрей еще не встретил ту единственную, с которой мог бы прожить до старости. Но перспектива идти в ЗАГС... Его не прельщало. Анжелика тем и привлекала, что помимо красоты и ума отличалась яростным желанием делать служебную карьеру. Значит, семья и дети не должны быть у нее на первом плане. Так он думал и, как теперь выяснилось, ошибался. Последние пару месяцев подруга все менее прозрачно стала намекать на необходимость узаконить их отношения. А сегодня заявила об этом прямо и в свойственной ей манере, весьма агрессивно и напористо. Действие рождает противодействие. Андрей также без недомолвок откровенно объяснил Лике свою позицию, в результате чего опять остался в одиночестве. На столе завибрировал телефон. Отвечать не хотелось, но проявить в этом упорство сил не хватало. Звонили с работы. — Бери документы, приезжай в офис. — Предупреждаю сразу, он злой, как тысяча демонов, а Борисыч помнит, что он сам меня сегодня в отгул отпустил. — Он не нашел папку по элите и знает, кто у нас не любит задерживаться на работе, зато любит таскать служебные бумаги домой. — Не раздражай его и меня еще больше, ты тут при чем, при том, на часы посмотри. Уже через 15 минут должен рабочий день закончиться, а я, по твоей милости, проторчу здесь еще как минимум час. Пришлось в спешке одеваться. Последние 4,5 года Андрей работал в фирме, занимающейся независимым аудитом, проверкой финансовой деятельности предприятий и организаций. Заказчиками чаще всего являлись владельцы бизнеса, желающие контролировать эффективность и деловую чистоплотность наемного менеджмента. Проще говоря, получающие доходы бездельники хотели быть уверенными, что их не обворовывают, для чего они платили деньги таким, как Виктор Борисович Плотников. А те посылали рыть землю, ну, образно говоря, таких, как Андрей Николаевич Немченко. С вешалки он снял кашемировое пальто, начало марта в этом году выдалось достаточно прохладным. Взял с ключи от машины и тонкий портфель с бумагами. Дверь закрыл только на один из двух имеющихся замков. Дорогой арктехники у него нет, мебель еще от родителей, украшения от родясь не носил, а те, что остались от мамы, подарил тетке и двоюродной сестре. Деньги все на картах, так что грабить в его квартире было нечего. Вспомнились времена, когда стены подъезда местные любители словесности исписывали похабщиной. В пахнувшем мочой лифте половина кнопок была сожжена, а под лестницей первого этажа Валялись шприцы, брошенные наркоманами. Все это в далеком прошлом. Сейчас подъезд сиял чистотой и ремонтом. Вызвав лифт, Немченко услышал шум подъезжающей кабины и топот спускающихся по лестнице людей. В открывшуюся дверь за ним вошли двое крепких мужчин в утепленных кожаных куртках. Вниз, уточнил Андрей у нежданных попутчиков и протянул руку к панели управления. «На технический», — ответил более высокий из них, первым надавив нужную ему кнопку десятого нежилого этажа. Кабина, вместо того, чтобы спускать аудитора вниз, поехала вверх. «Вы...» — Немченко хотел назвать незнакомцев наглецами, но, разглядев их отъевшиеся морды и крепкие плечи, передумал. Николаевич, дорогой, мы к тебе», — оскалился второй попутчик. Тебя ведь, Жанна Петровна, просил не копать переводы в стройбанк и консалтинг плюс. Ну, просил ведь, признавайся. — Я... — Где у тебя неучтенные поручительства? — спросил Высокий. — Говори откровенно, как папу на исповеди, и не заставляй, братан, спрашивать другими способами. — Сдается мне, Сань, они у него при себе, — догадался его приятель. — А ведь, похоже, так и есть, — усмехнулся названный Саней. Портфель Андрей отдал без всякого сопротивления. Проявлять героизм, защищая бумаги, изобличающие одних жуликов в глазах других, был бы откровенной глупостью. Когда кабина остановилась, на техническую площадку вышли все втроем. «Да, это то, что нам надо!» Второй незнакомец сложил нужные ему бумаги в вчетверо и убрал во внутренний карман. Остальные документы впихнул обратно в портфель. «Бывай, терпела!» Его напарник сделал резкое движение, и Андрей почувствовал невыносимую боль в сердце. В глазах помутилось, и он осознал, что падает с большой высоты. Одна рука в полете пыталась зацепиться за любой выступ вкладки, но так и не смогла. Разросшийся у основания стены ивняк принял в себя упавшее сверху тело. И оттолкнул дальше, в наполовину заваленный снегом ров. Провалившись в плотный сугроб, Андрей неожиданно не ощутил последствий удара. И даже боль в сердце прошла, весь его организм онемел, как будто бы он был бесчувственным бревном, а не человеком. Впрочем, онемение длилось совсем недолго, секунду, две, сменившись жаром, принесшим наслаждение. Висевший под нательной рубахой в виде бриллиантового кулона, изготовленный матушкой амулет великого огненного восстановления, сделал свое дело, спасши жизнь ее младшего сына и рассыпался в мелкую крошку. Какой к чертям собачьим еще амулет? Голову захлестнули потоки сумбурных мыслей. Что вообще происходит? Тело словно начало жить своей, независимой от сознания, жизнью, Принявшись выбираться из снежного завала, котве сурва. Руки, что за гадство-то в самом деле? Они тонкие, изнеженные и ухоженные. Взгляд из-за нахлынувшего вдруг страха переместился с ладоней на грудь и ноги. Нет, не девушка, парень. Да, он парень, только кажется совсем молодой. В предрассветном сумраке Андрей это хорошо рассмотрел. — Ты видел, где он упал? — послышался хриплый мужской бас со стены. — Какая разница где? С болтом в сердце не живут. К тому же по одежде это был всего лишь кто-то из слуг. Побежали к южному крылу, а то все самое веселое пропустим. Шум шагов удалился в башню. В замке все еще шло сражение. Дружинники рода шеригов не хотели отдавать жизни даром. Болт в сердце? Действительно, на накинутой в спешке охотничьей куртке на левой груди Виднялось отверстие, чернеющее по краям сгустком крови. Сам арбалетный снаряд превратился в пыль под действием восстановительного заклинания. «Бред какой-то», — произнес Немченко. И голос не его, звонкий, молодой, таким, каким он и должен быть у семнадцатилетнего Вита Оушеринга, сына Редина, пятидесятилетнего воздушного мага и НИ сорока четырехлетней Огненной. Сознание будто бы через дозатор мелкими крупицами получало информацию от другой личности, ранее пребывавшей в том теле, в котором Андрей сейчас себя обнаружил. Растерянность от полного сюрреализма происходящего, сомнения в здравости своего рассудка, безумная идея насчет розыгрыша бушевали недолго. Жажда выжить оказалась намного более сильным чувством. Нужно было не рефлексировать, а срочно спасаться. Рано или поздно Вита среди убитых не обнаружат, и начнутся поиски. Бежать, сломя голову подальше от замка, явно не самое лучшее решение. Да, отвердыню шеригов перероют сверху донизу в первую очередь. Однако уйти пешим от конных, да еще без припасов и денег, не получится никак. Спрятаться в деревне. Семье Вита принадлежало крестьянское поселение на три с половиной сотни дворов но поселенцы забитые и покорны любой власти, молчать как партизаны на допросе они не станут и выдадут сразу же. Пока мысли крутились в голове, тело уже действовало. Необходимо спешить, вскоре рассвет вступит в свои полные права. Подумать о том, что произошло и как жить дальше, можно и потом. Более ста лет назад Шерик был кардинально перестроен. Изменилась даже геометрия периметра стен. Из круга периметр замка стал квадратом, и на месте, где когда-то выселась прежняя орлиная башня, сейчас находился холм, созданный камнями развалин ее фундамента, нанесенными за век песками, разросшейся травой и нападавшим за зиму снегом. В раннем детстве вид со своим братом Ларисом, старше его на три года, случайно наткнулись на небольшую расщелину среди завала через которую смогли пробраться в сохранившееся двухъярусное подземелье старой башни они потом часто сюда лазили пытаясь разбирать обвалившиеся проходы и играли в темного воина подросшему брату это вскоре наскучило и единственным посетителем разрушенного защитного сооружения остался вид лучшего места спрятаться придумать было невозможно про него не знали даже свои а тем более чужие магия Остановился Андрей. Она ведь мне поможет? Выбраться из рва и добраться до спасительных руин несложно. Трудно при этом не наследить на снежном покрове. Хорошо, что есть другой, необычный способ перемещения. Первая ступень теневых умений позволяла находиться на сумеречном плане 20 ударов сердца. Если лежишь в постели, то это треть минуты, а когда, как сейчас, от волнения и страха сердце готово выпрыгнуть из груди, То вдвое меньше. Чтобы добежать до развалин, должно хватить. Не к ним ли вид стремился, но получил арбалетный болт и упал со стены. Да, точно, к ним. Моток веревки, который должен был помочь спуститься, остался где-то наверху. С закрытой аурой заклинаний не создашь, значит, надо раскрываться. Впрочем, реальной угрозы быть замеченным не наблюдалось. На ближайших участках стены и башни никого не было. Все, и защитники, и захватчики, сейчас бились внутри замка. Да и магов, способных вторым зрением увидеть энергетику одаренного, имелось всего двое из отряда нападавших. Да еще не я, если, конечно, матушка Вита жива. Тут же яркая вспышка огненного удара со стороны донжона показала Андрею, что хозяйка Шерига пока не погибла. Маги рода Олманы, старший сын владетеля ЗЭР и его сестра Паная, оба водные, на пламенный клевок и, естественно, неспособные. Раскрытие ауры — дело мгновенное. Перейти на сумеречный план оказалось не намного дольше. И вот уже глаза видят окружающее в сером цвете. Неважно, стоит ли солнечный день или наступила глубокая ночь, во владениях тени всегда царит серость. Уйдя в пространство родной стихии Витал-Шерига, Андрей стал не только невидим как для обычного, так и магического, называемого вторым зрением, но и перестал оставлять каких-либо следов или звуков. Двадцать ударов сердца — не такой уж долгий промежуток времени, чтобы позволять себе медлить. Сделать резкий рывок к краю рва, взобраться, пробежать несколько шагов, Найти нужную щель и протиснуться в нее оказалось для нетренированного тела мага теней не очень простым, но выполнимым. Его ноги уже встали на первую ступеньку, ведущей вниз лестницей, когда снаружи послышался грохот. Пала какая-то из башен, вряд ли донжон, тогда прозвучало бы намного громче. — Что, черт возьми, происходит? — застонал Немченко, оказавшись на площадке первого подземного яруса. — На сон почему-то совсем не похоже. Из сумрачного плана его уже выкинуло, и он перестал видеть окружающее пространство, погруженное в полную темноту. Одной из причин относительно успешного побега младшего из Ол Шеригов явилось то, что вид еще затем собрался ехать на охоту со своим старым слугой Тимитом, чей труп сейчас лежит между кузницей и караулкой. К моменту нападения на замок юный маг тени уже был собран и кое-что при себе имел. Извлеченный из охотничьей сумки осветительный амулет разогнал темноту, явив взору узкий круговой коридор с дверными проемами по одну сторону. С того дня, когда младший отпрыск владетелей Шерига последний раз здесь побывал, прошло больше двух лет, но тут ничего не изменилось. Андрей прошел полукругом до лестницы на нижний ярус, сделал вниз три шага и сел на ступень. Вот теперь подумаем, он вновь услышал свой новый юношеский басок. Если это возможно, в безумии. Сюда не долетали звуки гибели родовой твердыни Ол Шеригов. И, как ни странно, был чуточку теплее, чем снаружи комфортными условиями для анализа не назвать, однако все лучше, чем лежать в снегу или пытаться рассуждать на бегу. Несмотря на свои высказанные в мыслях и словами сомнения, Андрей уже осознал реальность с ним произошедшего, какой бы дикой и несусветной чушью это ни казалось. Да, он оказался в другом мире и в новом теле, кстати, весьма тщедушным и ненатренированном. Не осталось никаких сомнений, что сознание бывшего хозяина этой плоти умерло, оставив наследство новому владельцу кое-какие знания и очень скромные магические умения. «Главное, я понимаю местный язык и говорю на нем», — подбодрил себя Немченко, задавив вновь вылезшее желание начать мучить себя вопросами «как», «кто», «зачем» и «почему». Информация от собрата по несчастью шла медленным и все убывающим потоком. Оставалось только надеяться, что к тому времени, когда он иссякнет, все важное, что необходимо будет знать для выживания в мире герталы, успеет закрепиться в сознании. Чувства голода и жажды нахлынули одномоментно, стоило лишь немного успокоиться и взять себя в руки. Андрей положил световой хрустальный кристалл на ступеньку рядом с собой и в очередной раз полез в сумку. Убедился, что память Вита не соврала, ничего съестного он взять не успел. Так что вопрос с едой придется отложить на потом. Зато получить воду зимой может любой дурак. Пришлось возвращаться наружу. Возле самого входа образовался достаточно толстый слой наледи. Жаль, что с посудой дело обстоят плохо, но как-нибудь можно обойтись и без нее. Возле расщелины вновь стал слышен шум сражения, в котором в тот момент выделился шипящий свист водяной плети. Этот звук сложно с чем-то перепутать. Кто это отличился, Зеер или Паная? Однозначно не ответишь. Оба достигли четвертой максимальной для себя ступени силы, а плеть являлась заклинанием третьего уровня. Откалывая лед, Немченко увидел вспыхнувший над стенами отсвет зарева стены пламени, хорошо заметной даже при взошедшем солнце. Ния Оушерик билась до последнего, не пытаясь воспользоваться тайным подземным ходом. Она защищала жизнь своего младшего сына, давая ему возможность сбежать и скрывая от врагов отсутствие Вита в замке. Огненная могиня не могла даже предполагать, что ее любимый мальчик уже навсегда покинул горталу, оставив тело чужаку. Положив в рот первый кусок льда, Андрей кивком одобрил свое намерение воспользоваться тайным ходом, о котором знали только члены семьи. Необходимо было взять с собой в дорогу много нужного. Из краев, ставших недружелюбными к отпроску ол-шеригов, требовалось убираться как можно дальше, иначе кровная месть Алманалов его быстро настигнет. А ведь когда-то их рода дружили и на 22-летнюю Панаю. 17-летний вид заглядывался со жгучим интересом. Правда, та над юным воздыхателем посмеивалась, уже имея завидного жениха, но делал это вполне по-приятельски. «Эх, Ларис...» Проглотив очередной глоток холодной воды, Андрей подумал о старшем сыне Редина и Нии, убившем, пусть и нечаянно, Изилу олману «Каким ж ты подонком вырос!» Почувствовав, что жажда отступила, он вернулся к своей ступеньке и сел на нее, подложив под задницу полу слевшая короткое бревнышко. В подземелье имелось достаточно еще не сгнивших деревяшек, сохранившихся с прежних походов сюда юного мага. А в сумке лежала магическая зажигалка, только разводить костер было бы верхом безрассудства. Дым пробьется сквозь щели и выдаст беглеца. Придется потерпеть прохладу. Подумав, что на нижнем втором ярусе теплее, Андрей, подхватив бревной и светильник, спустился вниз. «Да здесь, пожалуй, теплее!» Звук голоса под сводами казался гулким. «Тут и помозгуем, как жить дальше?» Отправляться в дальнее путешествие без всяких средств, не имея при себе даже оружия, Немченко не хотел. «Придется ночью наведаться в замок. Местонахождение семейной сокровищницы в которой хранились самые дорогие амулеты, оружие и драгоценности, знали только Рядин и его наследник Ларис. Ния и Вит в это не посвящались. Искать же магический тайник можно годами, и то не факт, что найдешь, хоть разбери замок по камушкам. Зато от Вита не скрывали тайники попроще, и надо было до какого-нибудь из них добраться раньше врагов. Хоть здесь окажется на руку искусство тени считавшаяся наряду со светом самым малопригодным из всех видов магии. Перенесенные эмоциональные потрясения и физическая усталость, вкупе с тем, что мозг, прошедший ночью, почти не спал, потянули нового обитателя герталы в сон. Сопротивляться желающему отдыху организму Андрей не стал».